Шестое. Проперций. Противоположность мягкому, несколько меланхолическому тибулу представляет темпераментный секст Проперций. Родился около 49-го года, умер после 15 -го года до нашей эры. О жизни этого поэта известно только то, что он сам счел нужным о себе сообщить. Он был, по-видимому, несколько моложе Тибула. Родился в Умбрии, в городе Ассиссии, (современная Ассизи. Рано потерял отца. Родственники проперции принимали участие в гражданской войне на стороне противника Августа Луция Антония, брата Триумвира Марка Антония. И семья пострадала при наделении ветеранов землей. Однако у проперция имелись связи с римскими аристократическими фамилиями, и притом с теми, которые впоследствии, в середине первого столетия нашей эры, играли значительную роль в сенатской оппозиции против императоров. В начале 20-х годов до нашей эры мы находим проперция в Риме, в кругу аристократической и литературной молодежи. Первая книга его стихотворений вышла в свет еще до издания первой книги Тибула. Сборник этот был озаглавлен именем Кинфия, псевдоним некой гости. Здесь уже намечены основные особенности проперцианского стиля. Молодой поэт примыкает к ученому направлению в элегии, представителем которого был Корнелий Гал. К субъективному излиянию у него присоединяется широкое привлечение мифологического, зачастую малоизвестного материала, и любовь поэта стилизуется на фоне героических образов. Страница 388. По примеру эллинистических мастеров, калемах и другие, проперции противопоставляет свое элегическое творчество возвышенному стилю эпоса. Он хочет быть только поэтом любви. А стих «Мимнерма» имеет в любви больше силы, чем «Гомер». Именно у проперция любовь становится тем средоточием жизни, которое придает римской элегии ее специфический колорит. «Кинфия» — первая, единственная и вечная любовь и единственный источник поэзии. Без нее нет стихов. Тягостная любовь к недоступной, своевольной и переменчивой кинфии изображена как чувство, целиком захватившее поэта и обрекающее его на безвольное страдание. Проперции редко говорит о своих радостях. Его основные темы — муки страсти, вспышки гнева и ревности, терпеливая покорность верного до гроба и даже за гробом поклонника, ожидания близкой смерти. События в этой любви немногочисленны и однообразны. Размолвка и примирение, появление соперника, разлука, вмешательство друзей. Сборник составлен обдуманно. Стихотворение располагается по принципу контраста или образует небольшие циклы. Вступительная элегия, начинающаяся словом кинфе, рисует душевное состояние безумствующего и больного автора. Она как бы дает основной тон книги. Следующее стихотворение знакомит с героиней. В форме предостережения против роскоши и косметических средств прославляется естественная красота Кинфи, ее поэтические и музыкальные дарования. В разработке эллинистического сюжета о том, Как вернувшийся с поздней пирушки поэт застает уснувшую после томитного ожидания подругу, очерчены такие стороны ее характера, как верность, скромность, а также суровость. Ряд обращений к друзьям, пытающимся тем или иным способом разлучить влюбленного с кинфией, довершает картину тяжелого рабства поэта, для которого невозможна жизнь без жестокой владычицы. Два стихотворения, адресованные эпическому поэту Понтику и противопоставляющие Элегию и Эпос, служат обрамлением для показа мощи поэтического слова в любви. Кинфия, собравшейся было уехать с соперником, остается в Риме склоненная стихами проперция. Элегии первого сборника чаще всего выдержаны в форме обращения к друзьям или кинфии, но встречаются и монологи, Жалобы в лесном одиночестве или на пустынном берегу, куда будто бы заброшен корабль, увозящий автора от предмета его любви. Характерно, что для одинокой лирики проперция еще считает нужным создавать специфические ситуации. Напряженная и патетическая элегия проперция по величине своей значительно короче, чем у Тибула, несмотря на свою загруженность мифологическими примерами и сравнениями. Проперции избегает отступлений и ближе придерживается исходной ситуации. Для изображения острого и глубокого переживания он создает затрудненный, возбужденный стиль, ярко-темпераментный, богатый смелыми образами и словосочетаниями, резкими, неожиданными переходами. Он не уходит от действительности в область мечтаний, как Тибул, всегда остается на почве римской современности. но откликается на нее с избранной им позицией поэта любви. Первая книга содержит и прямой политический выпад, горестные воспоминания о так называемой Перузинской войне, где погиб один из родственников Проперция, сражавшийся против Августа. Во второй книге Элегии, содержащей стихотворение 27-25 годов, Проперция продолжает варьировать тему Кинфи. Переживания становятся более разнообразными и сложными. Появляется больше соперников. Кимфия неверна, легкомысленна и коростолюбива. А бывший верный влюбленный оказывается поклонником всех встречных красавиц. Еще более усиливается тона трагической патетики. Поэт попал в кружок мецената, то есть в среду писателей, принявших новый порядок. страница 389 уже встречаются почтительные упоминания об августе тем не менее с его брачными законопроектами проперция ведет вполне определенную полемику и иронизирует над попытками возродить древние добродетели жизнь во имя любви противопоставляется внутренним мероприятиям августа и его завоевательной политике. от предложенной меценатом работы Над эпической поэмой в честь августа про проперций категорически отказывается. Две элегии этой книги получили большую популярность в новое время. Описание Амура со столкованием его атрибутов. В скобках римская цифра 2, 12. И рассказ о том, как толпа Амуров поймала бродившего ночью поэта и отвела в оковах домой к ожидающей его подруге. в скобках римской цифры 2, 29. Вступительное и заключительное стихотворение сборника содержит литературную программу. Продолжая традиции римских неотериков и галла, поэт черпает вдохновение в своей любви и следует по пути эллинистических мастеров элегии Каллимаха и Филита. О верности этим образцам Проперций заявляет и в Третьей книге. около 22 -го года. Явно повторяя Горация, который незадолго перед этим выпустил свое собрание от заканчивающиеся памятником, Проперций утверждает, что он первый перенес в Италию поэзию Калимаха и Филита в скобках римская цифра 3, 1 и что его стихотворение «Долговечнее пирамид и храмов» в скобках римская цифра 3, 2. Наподобие Калимаха он видит себя унесенным на гору Мус, где Аполлон и Каллиопа запрещают ему работу над эпосом и предлагают оставаться в пределах любовной поэзии. В скобках римская цифра 3. 3. Тем не менее, сборник этот подготовляет переход к новым темам. Проперция остается поэтом любви, продолжает иронически относиться к шумихе, поднятый вокруг якобы патриотических целей парфянского похода, но образ кинфии не играет уже ведущей роли, и имя ее встречается редко. Наряду со стихотворениями в прежнем стиле попадаются отвлеченные рассуждения о силе страсти, о корыстной любви, без ярко-субъективных тонов или элегий, в которых любовный мотив служит лишь привеском к совершенно посторонней тематике, притом к темам, в духе требований мецената, прославлению битвы при акциуме или восхвалению Италии. Нередко говорится о желании освободиться от любви. Перед проперцием был поставлен вопрос о том, что он и в качестве элегического поэта может быть полезен для официальной идеологии, если, последовав примеру своего учителя Каллимаха, даст римскую параллель к причинам, Ученые-элегические стихотворения о праздниках и обрядах римского государственного культа. Проперция не счел возможным отвергнуть это предложение. И третья книга заканчивается чрезвычайно резким по форме отказом от Кинфии, то есть от любовной поэзии. Идея создания цикла ученых-повествовательных элегий не осуществилась. Последний сборник «Проперция», изданный через довольно продолжительное время, не ранее 16 -го года, открывается стихотворением, повествующим о крушении плана написать римские причины и о возвращении к любовной тематике. «Проперция» возвещает свои благие намерения стать римским коллемахом и воспеть исторические и культовые достопримечательности Рима. но его прерывает астролог, предсказывающий полную неудачу замысла. Проперций взялся за дело, на которое он не способен, между тем, как ему суждено, оставаться рабом любви. Книга имеет двойственный облик, заключая в себе и ученые мифологические, и любовные элегии. Ученые сюжеты разработаны довольно вяло. Поэт чувствует себя в родной сфере только тогда, когда рассказывает о предательстве Тарпии, влюбившейся в вождя врагов. В скобках римская цифра 4, 4. К мифологическим элегиям примыкает также весьма льстивое стихотворение о победе при акциуме. В скобках римская цифра 4, 6. Но и любовные элегии не имеют уже прежнего характера. Проперции отходит от сентиментальной стилизации. Влюбленного поэта больше нет. Страница 390. Искусство прелестниц получает мрачную зарисовку в наставлениях сводни, в скобках римской цифры 4-5, своего рода руководстве по извлечению денег от поклонников. Вместо старых штампов мы находим интересную попытку обогатить любовную поэзию изображением супружеской любви. Проперции продолжает здесь линию, начатую Катулом, но подходит к этой теме со стороны женского чувства, чувства верной супружеской любви, которое в свою очередь требует мужской верности. Всякая любовь велика, но выше любовь к законному супругу. Носительницей облагороженного чувства становится женщина. Персонажи заимствуются из римской современности, и автор находит для них простые и искренние тона. Тоскливые и тревожные чувства одинокой женщины звучат в письме римлянке к находящемуся в походе мужу. В скобках римская цифра 4, 3. Воскрешается и образ Кинфии. верной подруги, страдающей от легкомыслия своего поклонника. Роли таким образом меняются. Тень умершей Кинфии является теперь поэту, упрекая его в бессердечии и неверности. Но она прощает его за то, что долго царила в его стихах, и предвещает скорое воссоединение за гробом, на полях Элисия, куда она допущена наравне со знаменитыми героинями мифов В награду за непорочную жизнь. В скобках римская цифра 4,7). 7. Речь Кинфии выдержана в тоне тихой скорби, без элементов пафоса, с большим богатством бытовых деталей. Но рядом с этой идеализацией отношений с Кинфией мы находим и трактовку их в комически бытовом плане. Непосредственно за рассмотренным стихотворением в сборнике следует другое, уже юмористическое. Начало его пародирует стиль ученых Элеги. Проперцы хочет изъяснить причину скандала, потревожившего минувшей ночью мирный сон соседей. Кинфия в сомнительной компании отправилась в древний город Ланувий, знаменитый своими культовыми чудесами. а проперций, воспользовавшись ее отсутствием, развлекается с не менее сомнительными девицами. Но праздник не удается. Герои томят предчувствия, и действительно, внезапно возвращается к инфе, мечет молнии и творит суровую расправу над соперницами и ветреным другом. В скобках римская цифра 4-8. Своим прославлением супружеской любви Проперций создал художественные произведения, вполне отвечавшие политике императора, его установке на строгость семейных нравов. Особенно показательно в этом отношении заключительное стихотворение сборника «Похвала скончавшейся Матроне Карнелии», падчерице Августа, вложенная в ее уста, как защитительная речь на загробном суде». В отличие от большинства современных ему поэтов, проперции отнюдь не стремится к гармонической форме. С каждым новым сборником стиль его становится все более затрудненным. Взволнованная патетика и насыщенность образами развиваются в ущерб ясному сцеплению мыслей и ломают рамки привычного синтаксиса. Отсутствие логических связей доходит до того, что... Издатели иногда колеблются в определении границ отдельного стихотворения, спутанных в рукописном предании. Этот характер стиля, в сочетании с несколько громоздкой ученостью, делал проперция сравнительно малодоступным автором. Античная критика нередко отдавала предпочтение более изящному и гармоничному тибулу, Но патетическая сила и выразительность проперция находили многочисленных поклонников как в древности, так и в новое время.